Глава 15. Почему я без одежды? Герцог Фростхарт Вы думаете, она придет в себя? Услышала я незнакомый мужской голос где-то издалека и попробовала разлепить склеившиеся веки. Получилось, но с трудом. Все предстало передо мной, как в тумане, и я ничего не поняла. Какие-то нечеткие фигуры стояли возле меня и о чем-то говорили. Смотрите, Леонард! Она открыла глаза. Голос Фросхарта заставил застонать и пошевелиться. «Спокойно, Раэлла!» Все тот же голос герцога, от которого сводила мышцы и пересыхала горло. «Лежи не двигайся. Сейчас здесь появится лекарь и даст тебе несколько рекомендаций». «Я жива?» прохрипела я своим осипшим и ни на что не похожим голосом. Чуть приподнялась на локтях, но тут же без сил упала на подушке. «Конечно, рыженькая!» И еще как жива, ты ударилась головой о и оделась несколькими царапинами. Мой возница вовремя затормозил, и тебя лишь задела экипажем. Лошади тебя не помяли и не затоптали, если ты об этом. Но в следующий раз, переходя дорогу, особенно в таком оживленном городе, как наш, будь осторожна. Так может уже и не повезти. В комнату вошел незнакомый мне мужчина, и я подумала о том, что это, наверное, должен быть лекарь. Поставив свой черный саквояж на рядом стоящий стул, он сел на край кровати и положил ладонь мне на лоб. Жар еще не опал. Нужно давать ей больше питья. Чем быстрее мы изгоним из нее высокую температуру, тем меньше вероятности повтора лихорадки. «Лихорадки?» — ахнул я от слов лекаря. «Но как я давно здесь лежу?» «Сутки, моя дорогая!» — ласково произнес лекарь, и, достав какой-то бутылёк из своего саквояжа, Открыл крышку и налил в ложку густой зеленой жидкости. «Выпей-ка вот это». «Что это?» Посмотрела на мерзко выглядящую жидкость и, сморщившись, отвернулась. «Это поможет тебе встать на ноги как можно скорее. Не упрямся, девочка. Я хочу ли, чтобы ты быстрее выздоровела». Я посмотрела на доброго дядечку и кивнула. Открыла рот, и мне на язык опустилась горькая субстанция непонятного зеленого цвета. Быстро проглотив, я зажмурилась и тихо застонала. Это было ужасно. Но самое страшное было то, что я целые сутки пролежала в доме герцога, в то время как моя сестренка была в кондитерской. А что, если мадам Леорена выставила девочку на улицу? «Да нет!» — возмутилась я про себя. «Она точно не могла такое совершить, скорее всего. Из них двоих больше всего переживает и скучает Флора». Я же не предупредила свою сестренку, что пропаду на целые сутки. «Мне нужно домой немедленно!» Решительно заявила я герцогу и, откинув одеяло, быстро закуталась с него обратно. «Почему я без одежды, герцог Фростхарт?» смущенно спросила я, ощущая, как щеки заливает жар. «Разве ты без одежды?» Хмыкнул мужчина и, сделав шаг к моей кровати, распахнул одеяло. «Кажется, все в порядке». «На тебе тонкая сорочка и чулки. Что еще нужно?» «Да как вы смеете?» Резко запахнула одеяло и натянула его до подбородка. Мельком взглянула на старого лекаря, который сидел, опустив глаза. Кажется, ему тоже было неловко за поведение герцога. Но высказывать что-то против хозяина дома, естественно, он не посмел. «Я не хотела вас обидеть, Раэла. Простите. Постараюсь больше не делать подобного» и следить за своими руками». «Да вы сейчас смеетесь надо мной!» вспыхнула я, все больше распаляясь. «Сначала ваш экипаж чуть не убил меня на неоживленной улице, а потом вы раздеваете меня у себя в доме, словно мы с вами, словно с вами...» «Муж и жена?» спросил меня герцог на полном серьезе. «Вы же это имели в виду?» «Именно, но это не так!» Мы с вами не только не муж и жена, но даже не близкие люди, чтобы так привольно вести себя. Раэла, я не узнаю вас. Вы говорите так, словно всю жизнь прожили в столице, ходили на балы и приемы, а ваши родители из высшего общества. Или это воздух ветроноса так влияет на вас? Это вы так влияете на меня? Недовольно рявкнула и одарила герцога гненным взглядом. Отрицательно! И совершенно негативно для меня и моего организма. Похоже, все наоборот. Улыбнулся герцог и провел ладони по своему заросшему браду и подбородку. В Сутки вы бредили. Звали маму Флору. И еще какого-то Талариана. Это что, ваш любовник или возлюбленный? Ах! Я спряталась под одеяло и оттуда крикнула. «Уходите, герцог Фростхарт, и оставьте меня наедине с лекарем!» Я больше не хочу вас видеть. Никогда. Вы слышите? Никогда. Слышу не очень. Но, кажется, я вас понял, Раэла. Зайду через пару часов. Проверю, как ваше самочувствие. Можете не заходить. Прошептала я себе под нос и поняла, что герцог не услышал меня. Через несколько секунд я услышала голос лекаря. Раэла, тебя ведь так зовут. Ты можешь вылезать. Герцог покинул комнату. «Не бойся». Я откинула одеяло и посмотрела по сторонам. Комната действительно была пуста, и я с облегчением вздохнула. Теперь я могла не переживать о том, что скажу этому мужчине. Каждый раз, когда мы оказывались наедине, я говорила вещи, о которых следовало бы подумать дважды, прежде чем открывать рот. А он каждый раз ловил меня на слове и насмехался надо мной, подначивал и переворачивал слова в свою пользу. «Я не знаю, как вас зовут, но мне уже нужно уходить». «Что? Нет, нет и нет. Ты еще слишком слаба, девочка. Тебе никак нельзя на улицу». «Вы не понимаете...» Захныкла я и положила ладонь на лоб. Он и правда был горячий. Но сейчас это было неважно. «Моя маленькая сестренка находится в кондитерской у мадам Леорене и ничего не знает, где я и что со мной. Бедная моя Флора». «Не переживай, Раэла, Я скажу герцогу, и он привезет твою сестренку сюда. Прямо сейчас скажу. Главное, чтобы ты выздоровела, иначе герцог себе этого не простит». «О чем вы говорите?» усмехнулась я. «Этому герцогу плевать на меня и мою семью. Он самый черствый, холодный и неблагодарный мужчина из тех, кого я когда-либо встречала». «Мне кажется, ты с кем-то путаешь, герцога Талариана». Иначе я не знаю, как объяснить тот факт, что все сутки с момента наезда этот холодный мужчина не отходил от тебя ни на шаг.